Очень личные интересы. Гонки на колесницах и ораторское искусство. 57-59 годы. Апрель 57 -го года. Зайцы-беляки явно нервничали, потому что деревянный амфитеатр Нерона на Марсовом поле произвел фурор. На создание этого чудо-сооружения потребовался всего год. Поддерживаемые массивными балками из лиственницы ряды сидений словно поднимались к небу. Отсюда даже капиталистский холм казался величиной с горошину. Покрытая золотой краской колоннада завершала самый дальний край овальной конструкции. Синие паруса, усыпанные звездами, защищали зрителей от солнца и дождя. Парапеты, украшенные цветной мозаикой, разделяли их по статусу и значению. Крепкие рабы выступали в роли провожатых, пресекая на корню любые споры о местах. Создавалось впечатление, что зрители тоже были частью постановки с фиксированными ролями. Сенаторы заняли первые ряды. Центральная часть предназначалась для всадников, а самые верхние и дальние места занимали простые люди и женщины. Девятнадцатилетний император наблюдал за зрелищем из своей ложи, где под охраной нескольких германцев он расположился вместе со своей семьей, советниками и прихлебателями. Ни одна ступенька не пустовала. Весь Рим собрался сегодня, чтобы посмотреть на открытие театра. Здесь, наверху, никому не грозила опасность. Лев, крокодил, гладиатор – все, что двигалось на арене, там и оставалось. Сети из крепких канатов с золотыми нитями, прикрепленные к солоновьим бивням, блистали на солнце, разграничивая жизнь на трибунах и смерть в пыли. Мраморная ограда отделяла подиум, на котором располагался императорский балкон. Архитекторы установили перила с подвижными колесиками из слоновой кости, по которым должны скользить лапы даже самых прыгучих зверей. Для зрителей устроили выставку животных, и зайцы-беляки, пойманные в заснеженных Альпах, невольно приняли в ней участие. Все, что обитало в пустынях и лесах, в горах, долинах и ручьях империи, принадлежало принципсу. Поэтому хорошо организованные и щедро оплачиваемые общества ловцов в провинциях приложили особые усилия, чтобы доставить экзотические экземпляры для сегодняшнего случая. Бородавочники из района истоков Нила и медведи со светлым, почти белым мехом из фраки передвигались на фоне деревьев и скал. Огромный лось из лесов Северного Причерноморья также стоял на песке. На нескольких, почти невидимых платформах могучие зубры, туры и Зебу одновременно поднимались из катакомб к свету и шуму, чтобы засвидетельствовать разнообразие дикой природы империи. Чрево театра извергало все новых и новых животных. С ободрительным ревом требовательная толпа приветствовала появление огромного бегемота, который фыркая поднялся из большого бассейна с водой. Вместе с несколькими тюленями, которые плавали в другом бассейне, он представлял водную среду обитания. Постепенно рабы уводили животных обратно в подземный мир. Все остались живы. Это было непривычно, и многие зрители в самое ближайшее время надеялись на настоящую винацию – травлю животных, когда кровь льется просто так. Однако император запланировал иную программу для открытия своего деревянного амфитеатра, и она продолжалась весь день. На противоположной стороне арены, обращенной к императорскому балкону, открылись ворота. Несколько десятков гладиаторов вошли в овал и размеренным шагом приблизились к ложе Нерона, чтобы поприветствовать императора. Как стало известно в преддверии Мунус гладиаторского боя, Клинки скрестит смешанная группа. Знаменитые бойцы, мускулистые монстры, опытные и уже десятки раз вкушавшие пьянящий дурман победы в амфитеатре стояли с новичками, новобранцами, только что закончившими обучение в гладиаторской школе. Ни те, ни другие не пришли сюда добровольно. Большинство из них были преступниками, которых римский суд приговорил от «людос» к играм. Крабскому существованию в качестве гладиатора жизни на лезвии меча. В первом бою участвовали ритиарий, вооруженный сетью, кинжалом и трезубцем. И секутор, который в качестве наступательного вооружения использовал короткий меч. В отличие от бойца с сетью, у которого из защиты был только бронзовый наплечник и кожаный наруч, преследователь носил тяжелый прямоугольный щит и защитное снаряжение на правой руке и левой ноге а также шлем с забралом, который полностью скрывал его макушку. В этом поединке с совершенно неопределенным исходом встретились ловкость и пробивная сила. Едва защищенный ретиарий рисковал получить серьезные травмы от колющего и режущего оружия противника, если не будет осторожен и сократит дистанцию. С другой стороны, у него было преимущество в свободном поле зрения и большей маневренности. Знатоки на трибунах знали, чем дольше продлится бой, тем лучше для Ритиария. Тот и в самом деле не допускал рукопашного боя. Снова и снова он парировал удары секутора своим тризубцем, но, в свою очередь, дерзко не нападал. На проворных ногах он передвигался по песку, вынуждая тяжело нагруженного противника расширить радиус перемещения. Вскоре секутор начал проявлять первые признаки усталости – Понимая всю серьезность ситуации, он продолжал наносить ритиарию яростные удары. Толпа неистово подбадривала своих бойцов. В нужное время и в нужном месте храбрость и самоотверженность могли превратить в героя даже павшего раба. Затем все произошло очень быстро. Секутор попытался нанести удар по ногам ретиария, но споткнулся. Попытка предотвратить падение большим прямоугольным щитом не удалась. Сеть ритиария... Утяжеленная по краям кусками свинца уже была над ним. Зацепившись за шлем и рукоять меча, сильный рывок и секутор рухнул на песок лицом вниз. Смертоносные наконечники тризубца коснулись его почек. Но Ретиарий остановился. Его поверженный противник поднял указательный палец левой руки, показывая, что сдается. Взгляд Ретиария обратился к императору, который должен был вынести смертный приговор. Что он решит? Как правило, повода для помилования осужденного в такой ситуации не было. Этот человек должен был умереть, поэтому он здесь. Его признали виновным в тяжком преступлении, связанном с убийством человека или в государственной измене. А с домнацио от гладиум ему даже повезло, ведь вместе с мечом появилась возможность снова взять судьбу в свои руки. Другие серьезные преступники с депортацио ин Менталиум отправились на смертоносные свинцовые рудники в Испанию или в не так давно завоеванную Британию и через несколько дней были забыты. Нерон почти не колебался. Толпа яростно требовала оставить гладиаторов живых, но, казалось, он следовал принципу, установленному для себя самого. Большой палец императора указывал, что этому человеку разрешено жить. Все остальные потерпевшие поражения также были помилованы императором. При открытии деревянного амфитеатра не погибло ни одно существо, ни человек, ни зверь. Шоу начинается. В 1957 году Нерон исполнял консулат во второй раз, как это было заблаговременно предусмотрено в пакете мер по его выдвижению в качестве наследника престола. В этом году Нерон принял сразу две решительные меры, дабы повысить свой авторитет среди населения. Первая была классическая и применялась уже повторно после его восшествия на престол два с половиной года назад. Нерон распорядился раздать римскому народу по 400 сестерциев на душу населения. Однако, открытие замечательного в архитектурном отношении амфитеатра на Марсовом поле, о котором выше в голове шла речь, еще сильнее растопило сердца Плеб Сурбана по отношению к молодому императору. Вопреки утверждениям некоторых античных авторов, аристократы тоже любили посещать игры. Иначе зачем им специально отводить сидячие места? Но несколько тысяч сенаторов и всадников в цирках и амфитеатрах явно были в меньшинстве. Безусловно, подавляющее большинство зрителей столичных театров, амфитеатров и ипподромов, сотни тысяч человек происходили из других неаристократических слоев общества. Зрелища представляли собой пространство для общения и взаимодействия, где император и народ встречались друг с другом. В своей простейшей форме встреча ограничивалась тем, что зрители воочию видели императора и императорскую семью в их ложе. Кальпурний Сицилийский описывает такой момент в «Седьмом эклоге». Сельский житель не может прийти в себя от изумления перед зрелищами в амфитеатре, но кульминацией его приобщения городской жизни является беглый взгляд на императора Нерона. В то, что он, по словам рассказчика, имел лучезарный облик одновременно Марса и Аполлона, верится с трудом. Текст представляет собой изысканный панигерик. О налаживании отношений с Плепсом заботился еще Август. При нем также были популярны гладиаторские бои, травли животных и гонки на колесницах. Подробный перечень зрелищ, представленный в «Деяниях Божественного Августа», отчете первого принципса, подчеркивает, что тема отнюдь не была тривиальной. Доказательством тому служит факт, что Август приказал после своей смерти опубликовать резгесты по всей империи, в том числе и с целью посмертно себя прославить. Не все преемники Августа в равной мере осознавали необходимость рассматривать плебс как опору императорской власти наряду с сенатом и армией. Например, Тиберий, согласно Светонию, не только не устраивал никаких зрелищ, но и уклонялся от участия во всех мероприятиях, предполагавших близость к народу. Тиберий был не особенно популярным императором, в том числе и по этой причине. В целом, Нерон чувствовал себя гораздо более раскованным и меньше боялся контактов с народом. В начале своего правления он не упускал из виду и представителей римской городской элиты, когда дело касалось этого деликатного вопроса. Игры обычно устраивали они, если не сам император, и тогда сцена должна была принадлежать только им и их зрелищу. Император, восседавший в своей ложе, мешал, поскольку его присутствие, как видно на примере Кальпурния Сицилийского, само по себе было дополнительным развлечением для зрителей, что наверняка отвлекало и в худшем случае могло привести к пренебрежению тем, что происходило на арене. Взгляды неизбежно устремлялись на балкон, оценивалась реакция императора на происходящее на песке, впоследствии она становилась предметом обсуждений, и правителю ставили клеймо «Рохли» или «Садиста». По словам Светония, Нерон избавил организаторов и себя самого от любого негативного воздействия своего присутствия, поскольку изначально наблюдал за происходящим на арене только через небольшие отверстия в передней части своей ложи. Гонки на колесницах Первоначально Нерон и Плебс нашли общий язык в первую очередь благодаря событиям на римских ипподромах. Нерон с детства страстно увлекался гонками на колесницах. Его дед по отцовской линии настолько превосходно управлял упряжкой, что остался памятен в общественном сознании не только как удостоенный великой чести быть награжденным триумфальными украшениями, но и как искусный возничий. Луций Домиций да Агенабарб продвинулся вглубь Германии гораздо дальше, чем любой римлянин до него. Достиг Эльбы, даже перешел ее и воздвиг на берегу алтарь для жертвоприношений гению Августа. В республиканские времена победа над внешним врагом при определенных обстоятельствах могла ознаменоваться величественным триумфом, но уже при августе этой традиции настал конец. Триумф со всей его помпезностью – увеселениями и демонстрацией достижений мог добавить именитому аристократу гораздо больше престижа, чем хотелось бы Августу. Поэтому триумфальные шествия для лиц, не являющихся членами императорской семьи, в императорскую эпоху не проводилось. Взамен достойные офицеры получали триумфальные знаки отличия. Орнамента триумфалия, пурпурную тога пикта и расшитую пальмами туника пальмата а также лавровый венок и жезл из слоновой кости. Если Святоний называет получение триумфальных знаков отличия и мастерство управления колесницей положительными качествами Домиция, правда, единственными, ведь он все-таки был дедом Нерона, то, возможно, тот и вправду был хорошим возничим. Между строк у Святония также нет ничего такого, что могло бы дать объективную оценку этому утверждению. Умение ездить верхом и управлять колесницей входило в список непременных навыков аристократа. Тот факт, что другой дед Нерона, германик, одержал победу в гонке на колесницах, выставив квадригу на Олимпийских играх 2017 года, он принял в них участие фактическим мимоходом, вернее, проездом из Рима в Малую Азию. Ничуть не умолил его престижа, скорее наоборот. Однако считалось совершенно неуместным демонстрировать на публике свои навыки управления колесницей и тем самым вставать на одну доску с обычно несвободными возничими. На этом сфокусировалась традиционная креда римлян, четко осознававших сословные различия. Темная рабская сторона социального статуса возничих имела решающее значение, когда вопрос ставился так «соблюдать дистанцию или сближаться с ними, будучи аристократом». Несмотря на это, достигнув определенного успеха на своем профессиональном поприще, возничьи, безусловно, могли разбогатеть и обрести широкую популярность, а, следовательно, и социальный престиж. Последнее обстоятельство приобрело для Нерона куда большее значение. Светоний далее сообщает, что отец Нерона, Домиций Агенобарб, также сносно управлял колесницей, хотя эта информация предстает в скверном контексте. В одной деревне на Опиевой дороге он, отличаясь вспыльчивым характером, внезапно ударил лошадей кнутом и насмерть сбил мальчика, причем сделал это абсолютно намеренно. По словам Святония, будучи претором во времена Тиберия, Домицы устраивал гонки на колесницах, но впоследствии обманул победителей, прикарманив себе их награды. Такое поведение вписывалось в общую картину и как нельзя лучше подходило для перехода от проотцов к их потомку и конкретно к описанию его рождения в биографии Нерона, написанной Светонием. О самых ранних контактах Нерона с гонками сообщается лишь косвенно. Однажды учитель сделал ему выговор за то, что на занятии он не мог перестать думать о недавних скачках которые очень сильно его впечатлили. Нерону было тогда около 10 лет, и он, очевидно, следил, конечно, не в первый и не в последний раз, за скачками в большом цирке. Поднимая оглушительный шум, 250 тысяч человек выкрикивали слова поддержки или, напротив, проклятия в адрес мчавшихся по песку упряжек. И так целый день, в течение которого было проведено 24 заезда. С современной точки зрения кажется странным брать с собой ребенка в такое место. Ужасные несчастные случаи на бегах были правилом, а не исключением. Возничьи, которые вместе с колесницами разбивались на поворотах, а затем сотню-другую метров колесницы соперников терзали их полуголые останки, превратившиеся в кровавые клочья или просто переезжали – лошади и люди, раздавленные в гонке без правил. Развлечение в цирке явно предназначалось для взрослых. Нерон выделялся не только своим увлечением бегами, но и, несомненно, своей компетентностью в этом вопросе. Касси Дион упоминает, что Нерон обеспечил комфортную старость знаменитым скакунам, профинансировав для них корм и почетные попоны. Когда Святой не пишет, что придя к власти Нерон не пропустил ни одной, даже самой незначительной гонки и воспроизводил сцены из некоторых заездов, используя фигурки из слоновой кости, то на первый взгляд это кажется инфантильной и неуместной страстью. Однако находки бронзовых игрушечных упряжек показывают, что многие современники Нерона увлекались гонками в юном возрасте. Увлеченность Нерона казалась настоящей и близкой к народной увлеченности – а потому, без сомнения, было хорошо принято значительной частью римского населения. Святони отмечает, что Юлий Цезарь вызвал недовольство зрителей, поскольку во время цирковых игр работал с документами и демонстративно читал письма в своей ложе, вместо того, чтобы с энтузиазмом следить за цирковой программой. При Нероне такой проблемы не было. Даже наоборот, его энтузиазм приносил немалых хлопот организаторам арестаний, потому что они стоили немалых денег. Расходы на публичные игры в Риме покрывались за счет смешанного финансирования. Некоторая часть средств поступала из государственной казны, но каждый ответственный и разумный претор понимал, что ему придется щедро потратиться из собственного кармана, если он решится организовать и провести общественные игры. В ходе рестаний только призовые для возничьих могли стремительно увеличиться до нескольких десятков тысяч сестерцев. И это не говоря уже о суммах, которые у строителям скачек приходилось выплачивать владельцам конюшен скаковых лошадей, чтобы те предоставили в их распоряжение лучшие упряжки. Большое количество заездов по желанию императора также означало более серьезные финансовые вложения. Что не всякий организатор бегов мог себе позволить. Вот тут-то и проявляется третий источник финансирования. Нерон щедро помогал организаторам и тем самым устроил множество публичных зрелищ. Себе же обеспечил в народе безупречную репутацию великого шоумена. Замечательные идеи претора Авла Фабриция Ваентона. Противодействовать инфляционным колебаниям с помощью собак в качестве упряженных животных для колесниц, о которой рассказывает Касси никому по сердцу не пришлась. Сила игр При всем энтузиазме юного Нерона по отношению к рестаниям колесниц, гладиаторским боям, Мунера, которые со времен Августа стали частью публичных игр, наряду с гонками на колесницах и театральными представлениями, он был равнодушен. Первые достоверно известные мунера от имени Нерона были устроены по случаю открытия деревянного амфитеатра в 1957 году, после чего было организовано еще несколько подобных зрелищ до конца его правления. Светоний сообщает, что в гладиаторских боях 1957 года не были убиты даже преступники, которых на самом деле только для этого и вывели на арену. Больше по этому поводу он ничего не говорит, но это, вероятно, означает, что Нерон помиловал всех проигравших бойцов. В принципе, организатор игр имел на это полное право, и зачастую помилование гладиатора, храбро сражавшегося за свою жизнь, совпадало с желанием зрителей. Однако, нередко речь шла о чувстве справедливости, которое в то время больше соответствовало принципу возмездия. Зачем убийце жить? Если Нерон ищадил таких гладиаторов в 1957 году, то явно не для того, чтобы завести себе новых друзей. Впрочем, Синека, вероятно, видел в этом проявлении клеменция и хуманитес, качеств которыми должен обладать идеальный правитель. Еще в 54 году при Нероне был принят закон, который освобождал квестеров, низших должностных лиц Рима, от существовавшей со времен Клавдия обязанности устраивать пышные мунера перед вступлением в должность. Этот закон вполне может служить еще одним доказательством того, что Нерон, в отличие от Клавдия, не испытывал особого удовольствия от организации кровавых боев. Приемный отец императора от души ликовал при виде того смертоубийства, которое творилось на арене. Любой, кто посещал игры Клавдия, знал, трупов будет много. Однако отношение Нерона к гладиаторским боям не осталось таким же безразличным, как в первые годы. Со временем он расширил круг впечатлений публики, позволив сенаторам и всадникам выходить на арену и выступать в роли гладиаторов. Некоторые современники находили это возмутительным. Аристократы которых по прихоти императора убивали в амфитеатре на потеху публики, Более недостойного зрелища не придумаешь. С какого момента все это началось, не совсем ясно. Тацит пишет, что в 1959 году Нерон предложил нескольким всадникам, оказавшимся в затруднительном финансовом положении, выйти на арену, чтобы его поправить. Хотя в начале своего правления Нерон по-прежнему предпочитал подавать на аренах более традиционные блюда. Несмотря на свою молодость, он уже осознавал политический потенциал, заложенный в играх. В 1957 году он запретил римским наместникам в провинциях проводить гладиаторские бои, травли животных и прочие зрелища. Тацит видит в этом шаге благую меру. Римские должностные лица слишком часто пытались усыпить бдительность местного населения зрелищами, чтобы избежать наказания за злоупотребление и неправомерные действия провинциальной администрации. Судебные процессы против коррумпированных наместников инициировались в самих провинциях, как правило, городскими общинами. Популярные зрелища затруднили бы подобные акции, поскольку население, скорее всего, встало бы на сторону организаторов. Решение Нерона запретить игры в провинциях принесло и другую выгоду – финансовую. Магистрат, пытавшийся заявить о себе путем организации роскошных зрелищ, должен был сам за них заплатить. Выжимать деньги непосредственно из жителей провинции, которых только что развлекли, казалось очевидным делом с точки зрения моральных ориентиров местного руководства. Отныне эта лавочка была прикрыта. Запрет на организацию игр не затронул местные элиты в провинциях. Им было разрешено и дальше развлекать своих соотечественников и, как это было на протяжении веков в Греции, вносить свой вклад в процветание городского сообщества, занимаясь благотворительностью в финансовой, строительной и культурной сферах. По крайней мере, эти современники не возражали против решения Нерона. Миражи Личный интерес Нерона к зрелищам и аполитичному времяпрепровождению явно выходил за рамки того, что его предшественники считали разумным. Восторженный взгляд на мир массовых развлечений, который отличал его еще в подростковом возрасте, не изменился только потому, что он стал императором. Обстановка во дворце в первые годы правления Нерона никак не противоречила этой тенденции. Государственные дела при Синеке и Буре – пребывали в стабильном состоянии. Рим и империя находились в равновесии. В 1956 и 1957 годах сразу 7 высокопоставленных римских должностных лиц, включая наместников, были обвинены в коррупции, и только двоих из них оправдали. Провинции получили причитающиеся им по праву в полном соответствии с заветами Августа. Сенат обладал куда большими полномочиями, чем при предшественниках Нерона и очень по-республикански относился к некоторым спорным вопросам. Например, как поступать с вольноотпущенниками, которые вели себя недостойно? Должны ли их бывшие хозяева, а ныне патроны, вновь их поработить? Политическая жизнь в Риме бурлила. Тацит, которому, честно говоря, трудно угодить, саркастически характеризует состояние государства на этом этапе как имаго, то есть видимость республиканского строя. Тем не менее, он также упоминает некоторые решения того периода, которые, если смотреть объективно, вряд ли могли вызвать недовольство граждан. Скорее, наоборот. Речь идет прежде всего о реорганизации управления государственной казной – Эрариум. Со времен Республики и после временных изменений при Августе и возвращения прежних порядков при Клавдии, Эрарий находился в руках квестеров, которые только начинали свою политическую карьеру. Уже в 1956 году были выдвинуты обвинения против Квестера, который, по словам предъявившего их плебейского трибуна, с излишней жестокостью организовал принудительную продажу имущества разорившихся римских граждан с торгов. Нерон воспользовался этим, чтобы перестроить всю систему целиком. Он возложил ответственность за Эрарий на бывших преторов, высокопоставленных сенаторов, которые обладали большим опытом и могли гарантировать более сбалансированное управление Эрарием, нежели молодые квестеры с чрезмерными амбициями. Год спустя Нерон обеспечил Эрарию финансовую помощь в размере 40 миллионов сестерцев из средств собственной казны. Фискус. Возражений против этого не нашлось. Когда в 1958 году почтенный сенатор Марк Валерий Мессалла Карвин уже не мог продекламировать минимальное состояние, необходимое для принадлежности к сенаторскому сословию, Нерон спас его от потери социального статуса. Он протянул Мессалле Корвину руку помощи в виде ежегодного бонуса в размере 500 тысяч сестерцев. На то было две причины. Первое – знатные предки Валерия. Его прадед исполнял консулат вместе с Октавианом в 31 году до нашей эры. в тот самый год, когда судьба Рима решилась в морском сражении при Акции. После этого Валерий сохранял верность Октавиану, подавляя направленные против его власти выступления в Сирии и Галлии. Таким образом, оказав помощь Мессале Карвину в 58 году, Нерон пошел по стопам своего прадеда Августа, Наблюдатели зафиксировали, семья ничего не забывает, преданность окупается. И это была вторая причина поддержки Нерона, ведь теперь он, как ожидал, мог рассчитывать на Мисалу Карвина. Карвин был не единственным сенатором, которого Нерон привязал к себе финансовой поддержкой. В том же году, по словам Тацита, он также регулярно выплачивал субсидии Аврелию Котте и Квинту Гатерию Антонину. Их история неизвестна. Более того, Тацит пишет, что эти двое потеряли свое семейное состояние из-за расточительства. Впрочем, все, кто хотел, на основе приведенных выше эпизодов, делали вывод, что император не бросал сенаторские семьи в беде. Во внешней политике дела также шли в пользу Рима. На Востоке доблестный полководец Корбулон уже три года защищал римские интересы в Армении, сражаясь с парфянами. Кербулон, как уже упоминалось, добился частичных успехов в 1955 году. Но Парфианин интердат I по-прежнему прочно занимал армянский престол при поддержке своего брата Вологеза I. Парфяни против римлян – то была борьба на равных. Римляне с горечью осознали это еще 100 годами ранее, в результате тяжелого поражения Марка Лициния Краса в 1953 году до нашей эры. Прикарах, недалеко от Ефрата, по меньшей мере 20 тысяч римлян погибли либо непосредственно в песках пустыни, либо от истощения в плену. А сам конфликт был исчерпан только в 20 году до нашей эры, при августе, уделившем этим переговорам особое внимание. В 58 году, когда Вологезу пришлось бороться с восстанием в Геркании, Карбулон получил возможность изгнать Трдата из Армении. Парфяне потеряли контроль над царством. Чуть позже римляне посадили на армянский трон царя-марионетку Тиграна, отпрыска правящей династии из Каппадокии, что на востоке современной Турции. Это было на руку Риму и Нерону. В конце лета 1958 года в связи с успехами Армении Нерон был провозглашен императором. Таким почетным воинским титулом во времена республики солдаты отдавали дань уважения своему полководцу после победоносного сражения. С первого века до нашей эры сенат также мог награждать победоносного полководца титулом император. Независимо от одобрения войсками или сенатом тот, кому дозволялось именовать себя императором, убедительно доказал, что умеет командовать армиями или, по крайней мере, выигрывать войны. В эпоху империи вся слава доставалась принца Псу как номинальному главнокомандующему всеми вооруженными силами Римской империи. Таким образом, после победы в Армении Лавры пожинал не Корбулон, а Нерон. Таковы были правила. Одобрение в данном случае, вероятно, исходило от Сената, который и в других случаях не скупился на похвалы Нерону. Статуи изображали императора, одержавшего военную победу а на Капитоли даже возвышалась триумфальная арка в ознаменовании успеха на Востоке. Тацет считал подобные меры необоснованными и чрезмерными, и он был в этом не одинок. В дальнейшем окажется, что он был прав, поскольку до победного конца войны в Армении в 1958 году было еще далеко но современники пока что этого не знали. С их точки зрения, парфянская опасность для стратегически важных римских провинций в Малой Азии и Леванте миновала. Прочное положение империи в целом, вновь укрепленное благодаря активным действиям Корабулона на Востоке, избавляло Нерона от забот о внешнеполитическом курсе. Дела шли хорошо отчасти с его участием, отчасти без него, потому что Синека и Бур по-прежнему держали все под контролем. Неудивительно, что в этом окружении император больше обращался к занятиям, которые были ему куда ближе, чем политика. Рано поцелованной музой спокойные годы после вошествия Нерона на престол проявилась одна из самых узнаваемых его черт, которая на протяжении почти двух тысяч лет рецепции вызывала прежде всего осуждение и лишь иногда понимание. Император превратился в артиста. Общеизвестно, что Нерон стремился к большой сцене, но к огорчению многих людей из его окружения не к политической. Однако, когда и почему он так последовательно пошел по этому пути, сказать сложно. Окончательные выводы о творчестве Нерона, подобные тем, что делают Светоний и Кассидион, создают мгновенное впечатление, что все было предопределено с самого начала и не имело никакого развития. Однако, подобное заключение далеко от истины, как в историческом, так и психологическом отношении. Нерон лишь постепенно обращался к искусству с той степенью профессионализма и потребности в демонстрации, что в итоге вышло ему боком. Мотивы его действий со временем менялись. В любом случае, начало было умеренным. И многие интересы, которые Нерон преследовал в роли молодого императора, сами по себе возражений не вызывали. Еще в юности у Нерона развилась сильная страсть ко всему, что касается искусства все желающие могут мысленно перенестись в самое раннее детство Нерона и сослаться на того самого малоизвестного танцора, который, как говорят, воспитывал трехлетнего Нерона, когда тот находился на попечении своей тетки Домиции Лепиты. Годы юности, безусловно, оказали на него куда большее влияние, чем проведенное с танцором, поскольку Нерону, как и любому отпрыску высшей знати, подавали все виды искусства на блюдечке не было ничего предосудительного в попытках сочинять музыку, лепить и рисовать, писать литературные тексты или читать их в узком кругу, ибо это соответствовало идеалу образования, давным-давно завезенному из Греции и теперь прочно укоренившемуся среди римской знати. Такие люди, как Цезарь, Август, Тиберий или Германик, также время от времени брали в руки стилус и худо-бедно создавали собственные литературные произведения. При этом они не забывали о своих политических, военных и общественных обязательствах. Нерон с самого начала посвятил себя мозам совершенно иначе, чем его родня, более амбициозно, более серьезно и, следовательно, куда более неуместно с точки зрения всех тех, кто высказывал свое мнение на этот счет. Тем не менее, критики Нерона наверняка смирились бы с этим, если бы все оставалось в рамках бесконечных декламаций и постоянного общения с артистами, о чем повествуют Светоний и Тацит. Однако первой серьезной проблемой для признания стало именно расширение художественного спектра. Едва придя к власти, Нерон пригласил ко двору известного кефареда Терпноса, дабы наслаждаться его музыкой изо дня в день и до поздней ночи. Святоний говорит, что с этого момента у Нерона созрел план попробовать самому выступать с Кефарой, в том числе на публике. С точки зрения консервативных критиков Нерона, две вещи в его намерениях были в корне неверны и ничего, кроме неприятностей, не сулили. Во-первых, по сравнению с Лирой, Кефара была намного громче. Это был инструмент для профессиональных музыкантов, которым нужно было заявить о себе на публичной сцене. Освоить кефару, даже просто захотеть это сделать, было весьма неаристократично и тем более не по-императорски. Во-вторых, и это было куда весомее, «Сама мысль о том, чтобы выступить перед публикой с музыкальным инструментом, будучи аристократом, была вопиющей, выходящей за все границы дозволенного. Актеры, музыканты, танцоры и все эти нищие любители щеголять на подмостках Рима обычно принадлежали к низшим слоям общества. Так и должно было оставаться. Зачем общаться с такими людьми?» В созданной свитонием биографии Нерона рассказ о приглашении Тарпноса ко двору знаменует собой начало длинного списка проступков императора. Желание играть на кефаре, кажется, стало переломным моментом в жизни Нерона. Занятия с Тарпносом выглядели как самая настоящая декларация о намерениях. Нерон продемонстрировал, к чему привели бы его интересы «не стань он императором». Вероятно, многие современники уже знали о предпочтениях Нерона. Синека, безусловно, был в курсе. В противном случае он вряд ли приблизил бы Нерона к покровителю Мус Аполлону в уже упомянутом «Атыквлении», написанном в 54 году. Экологи Кальпурния-Сицилийского 57 или 58 -го года также не случайно называют Нерона Аполлоном, поскольку Панегирик всегда дает понять, что прославляемый им человек слышит и читает то, что ему нравится, и льстит одной из причин убийства Британика в феврале 1955 года, Светони называет глупую зависть, которую Нерон испытывал к звонкому голосу сводного брата, что дает читателю понять – амбиции Нерона уже на раннем этапе были направлены в сторону сцены. Подобно тому, как последний пример вполне может быть лишь ретроспективной оценкой, в целом трудно выстроить хронологию из утверждений древних источников о музыкальных амбициях Нерона. Между 1954 и 1959 годами Нерон-артист еще не успел показать себя во всей красе. В это время он встал на ноги, но путы, которыми Сенека и Бур по-прежнему пытались его связывать, хотя и ослабевали, тем не менее все еще были на нем. Несомненно, и Агриппини по-прежнему удавалось оказывать сдерживающее влияние на сына. И все же первые годы его правления имели огромное значение для развития отношений нейрона к искусству. «Молодой император, располагающий ворохом свободного времени, субъективно или объективно обладающий музыкальным талантом, страстно увлеченный греческой музыкальной практикой и сценическими представлениями и, что не менее важно, с растущим осознанием своего всевластия, который его учитель Синека, возможно, самый образованный человек своего поколения, передал ему золотыми буквами в сочинении «О милосердии». Все это стало той питательной почвой, на которой и произросли все те драматические события, что разворачивались на протяжении следующих десяти лет. Начиная с 1958 года, в этой драме появилась новая главная героиня. Попея Сабина Запах женщины, которая вошла в жизнь Нерона в 58 году, можно было почувствовать задолго до того, как она представала взору. От нее хорошо пахло. Так хорошо, что многие богатые римские женщины хотели пахнуть так же, как она. По словам поэта-сатирика Ювенала, в честь Попеи Сабины был назван «Крем для лица». Но и это еще не все. Чтобы сохранить свою красоту, она ежедневно купалась в молоке 500 ослиц, сообщает Кассидион. Разумеется, копыта мулов, которые должны были нести вещи Попеи, украшали позолоченные башмаки. И порой, когда в плохой день она была недовольна своим отражением в зеркале, девушка молилась, чтобы смерть пришла за ней, прежде чем она состарится. Попеи Сабине было за 20, когда Нерон впервые встретил ее. Если верить Тациту, ее мать и полная теска была самой красивой женщиной своего времени, и, по-видимому, яблоко от яблони недалеко упало. Однако Попея была не только красавицей, но и благодаря своей начитанности интересной собеседницей. Кроме того, быстро соображала. Увы, этим ее портрет не ограничивался. Попея была полной противоположностью добродетели, Более того, распутной, расчетливой, чрезвычайно амбициозной и почти нимфоманкой. Обо всем этом, что неудивительно, пишет и Тацит, дополняя свою панораму женщин с проблемным поведением из императорского окружения. Попея была замужем за всадником Руфрием Криспином, одним из командиров притерианской гвардии, пока в этой должности его не сместил Бур, которого в свое время продвинула Агриппина. У Попеи и Криспина родился сын. Вероятно, в 1958 году Попея познакомилась с другом Нерона Атоном. Его образ жизни и близость к императору, по-видимому, впечатлили ее куда больше, нежели то, что мог предложить супруге Криспин. Попея развелась со своим всадником и вышла замуж за Атона. Так она попала в окружение Нерона. Поскольку Атон постоянно рассказывал императору о красоте и образованности своей новой жены, однажды Нерон решил встретиться с ней, без ее супруга. С пропусками в нужных местах Тацет не оставляет никаких сомнений в том, что в итоге произошло в императорской спальне. Явно заинтересованная в Нероне, но в то же время жеманная и амбициозная, Попея в конце концов разыграла козырную карту, чтобы расположить к себе императора. Она бросила вызов мужской гордости Нерона. Атон для нее – любовь всей ее жизни и способен дать ей все, что нужно. Пусть Нерон не питает никаких надежд. Вообще император был довольно жалок, ведь науку любви он не познал, ночью и днем, дальше пошлых и скорбезных приемчиков вольно отпущенница акты. С другой стороны, действительно ли Атон способен дать ей больше, чем Нерон? Можно представить, как Попея в этот момент испускала фальшивый вздох. Типичный Тацет. К сожалению, он не раскрывает своих источников. Нерон, который хоть и формально, но все же по-прежнему был женат на Октавии, без памяти влюбился в Попею, и она, возможно, испытывала ответные чувства. Император больше не желал, чтобы Атон находился рядом. Он отправил своего неожиданного соперника, с которым на протяжении не менее двух лет устраивал бесчинство на улицах Рима, в качестве наместника в императорскую провинцию Лузитанию, на крайний запад Пиренийского полуострова, буквально за 3-9 земель. Плутарх в своей биографии недолговечного императора Гальбы удивляется весьма щедрому подарку, который Нерон преподнес Атону. Последний был вынужден покинуть Рим. Но в итоге в 26 лет, имея в послужном списке лишь скромную должность Квестера, стал наместником провинции. В качестве объяснения Плутарх приводит мнение, что, возможно, за Атона замолвил слово «синека». От самого Нерона Плутарх явно не ожидал каких-то милостей по отношению к Атону. Свитон считал получение Атоном должности наместника компенсацией с целью избежать широкой огласки истории с Попеей. В этой интерпретации также торчат уши советников из окружения Нерона. Возможно, объяснение мягкого обращения императора с Атоном вообще выходит за рамки расчетов и политики. Атона, Нерона и Попею связывали крепкие узы. В этом любовном треугольнике между всеми участниками, пусть даже временами, но все же были хорошие отношения. Так почему же теперь Нерон должен был хладнокровно отречься от Атона? Возможно, даже без участия Сенеки император решил не причинять вреда Атону и вместо этого перевел бывшего друга на весьма доходный административный пост. Но достаточно далеко, чтобы не допустить повторной эскалации личного конфликта. Атон исчез из Рима в 58 или 59 году. После этого разговоры о нем надолго утихли. Лишь 10 лет спустя, в водовороте событий, приведших к падению Нерона, Атон всплывет в Лузитане, а в 1969 году примерно на три месяца даже займет императорский трон. В конце повествования о любовном треугольнике Попеи, Нерона и Атона Тацит находит положительные слова в адрес последнего. В своей провинции тот зарекомендовал себя как эффективный администратор и справедливый человек». Возможно, здесь кроется и намек на то, что Атону пошел на пользу его отъезд из праздных стен Рима и освобождение от пагубного влияния Нерона. Новая императрица для императора? Негативный образ Попеи, которая с ее пристрастием к роскоши, чрезмерными амбициями и изобретательностью выходила за все мыслимые рамки, сделал ее в глазах предвзятого наблюдателя идеальной партнершей для Нерона, который тоже не знал, что такое мера. Наиболее подробную характеристику Попей дает прежде всего Тацит, и нельзя не заметить, что его Попея имеет черты, сходные с чертами юной Агриппины. Однако это открытие интересно не столько для оценки Нейрона, с точки зрения диванной психологии напрашивается такой заманчивый вывод. Сколько в отношении взглядов Тацета на мир в целом, и женщин в частности. Вероятно, настоящая Попея похоронена по целым ворохом образов, атрибутов и предрассудков, которые сделали ее такой, какой она должна быть. Уже Тацет признал, что Попея не была глупой, Из нескольких фрагментов сочинений древнееврейского писателя Иосифа Флавия следует, что Попея обладала гораздо большим, чем просто привлекательной внешностью. В 64 году в Риме состоялась личная встреча Иосифа Флавия и Попея, во время которой, среди прочего, обсуждалась судьба некоторых священников, арестованных префектом Иудеи. Попея приняла близко к сердцу интересы евреев и добилась освобождения пострадавших. Если не интерпретировать эту сцену как беспардонное вмешательство в политику скучающей императрицы, то она свидетельствует как минимум об определенной политической проницательности Попеи и ее влиянии на принятие решений нейроном. В иудейских древностях Иосиф Флавий также упоминает о решениях и взглядах Попеи, ввиду чего он предстает настоящим экспертом по еврейским вопросам при дворе Нерона. Иосиф Флавий даже немного увлекается и называет Попею «богобоязненной и набожной». Даже если бы это относилось только к богу евреев, что бы сказали Тацит и Кассий Дион о такой характеристике Попеи? Встречи Нерона с Попеей и их очевидное увлечение друг другом, начиная с 58 года, подняли тему, которая назревала уже пять лет и не принесла счастья ни одному из причастных к ней лиц. Брак Нерона с Октавией Античные источники не оставляют сомнений в том, что император думал, будто нашел в Попее свою императрицу. Однако у него уже была компаньонка за столом, хоть и не в постели, в лице родной дочери Клавдии. Многоженство в Риме было запрещено, как и прелюбодеяние. Ни в качестве императора, ни в качестве женатого мужчины Нерон не мог свободно приглашать во дворец каких-либо матрон, не оскорбив их мужей и не нанеся серьезного ущерба своему публичному имиджу, который пока еще оставался незапятнанным. Секс с замужней свободной женщиной означал прелюбодеяние. Изданные в прежние времена брачные законы Августа В частности, вызывали повышенное внимание к этой теме и сулили их нарушителю суровые наказания, назначаемые в ходе публичных слушаний. Речь шла не только о моральном падении, но и о том, что большая часть имущества причастных к этому лиц подлежала конфискации. Кроме того, существовала угроза ссылки на остров. Причем супругов отправляли на разные острова. Осужденной женщине не разрешалось выходить замуж повторно. Когда Агриппина была осуждена Каллигулой за деяния с Марком Эмилием Лепидом в 1939 году и оказалась на Пантийских островах, это обернулось для нее немыслимой катастрофой. Она осталась буквально ни с чем. Таким образом, убийство ее брата Калигулы и помилование ее самой Клавдием были равносильны возрождению к новой жизни. Римскому мужчине, женатому или холостому, в принципе разрешалось спать с кем угодно – Рабыней, вольно незамужней свободной, неважно. В таком случае необходимость неприятного разговора возникала в собственном доме, но не в суде. Однако замужние женщины были табу. Такая связь приравнивалась к преступлению, поскольку представляла собой посягательство на почти сакральную структуру римской семьи, которую Август намеревался укрепить своими брачными законами замужние римские женщины подвергались куда более строгим ограничениям, чем мужчины, когда дело касалось измен. Для них любой сексуальный контакт вне брака считался прелюбодеянием, независимо от социального статуса партнера. Конечно, основной принцип гласил «где нет и сца, там нет и судьи». Судебные процессы по обвинению в прелюбодеянии инициировались мужем провинившейся жены. Но если, по мнению бдительных блюстителей морали, рогоносец не проявил должного внимания к своей проблеме, то через 60 дней любой свободный гражданин мог подать в суд. В этом случае мужу, который не принял должных мер, приходилось сталкиваться с обвинением в сводничестве». В случае с Нероном и Попеей можно с уверенностью предположить, что ни Атон, ни кто-либо другой не стал бы вмешиваться в это дело. Однако в 1958 году Нерон не смог закрыть глаза на правила. Заигрывание с Попеей, когда всем известно, что она замужем за Атоном, могли вызвать всеобщее негодование. Неясно, когда Попея и Атон развелись, и вопрос о супружеской неверности был решен. Однако, на момент отъезда Атона от на Пиренейский полуостров, они с попеей, по-видимому, все еще состояли в браке. Взгляд на Октавию. Вдобавок ко всеобщему ожиданию безупречного с точки зрения нравственности поведения, в первую очередь от императора, существовал и второй, куда более конкретный фактор, который должен был учитывать Нерон, вступая в связь с Попеей. Его жена Октавия пользовалась серьезной популярностью у большей части населения, по крайней мере, после убийства Британика. И эти люди не одобряли того факта, что Принцепс издевается над этой добропорядочной женщиной. Получить четкое представление об Октавии на основе литературной традиции довольно трудно. Античные авторы приписывают дочери Клавдия безукоризненную добродетель и таким образом характеризуют ее как полную противоположность другим важным фигурам – Агриппине или Попее. В частности, трагедия Октавия, которая, скорее всего, была написана вскоре после смерти Нерона, представляет несчастную супругу императора именно так. Для античности Октавия была никем иным, как жертвой, страдающей от жестокого мужа и превратности судьбы. В трагедии много черного и белого. Конечно, нет никаких оснований игнорировать очевидное. Жизнь Октавии на самом деле напоминала череду несчастий. Еще до того, как ей исполнилось 15 лет, люди из ее ближайшего окружения сначала убили ее мать, затем отца и, наконец, брата. Нерон воспринимал все иначе. Октавия мешала его счастью с Папией. Не может быть двух императриц. С точки зрения Нерона, у этой дилеммы было только одно решение. Октавия должна исчезнуть из его жизни. Но это было не так просто. С одной стороны, мешало всеобщее обожание Октавии. С другой – его мать. Брак между Нероном и Октавией стал опорой в структуре династии. На момент брака между детьми и Агриппине, и Клавдию это было в равной степени понятно. Тацит пишет, что после убийства Британика Агриппина все больше сближалась с Октавией и публично осуждала оскорбления, которые Нерон наносил супруге. Неясно, привело ли это к теплым отношениям между Агриппиной и Октавией. Для Агриппины единственными обязанностями Октавии по-прежнему оставались рождение наследника престола и пребывание в браке с Нероном. Однако неоспоримый факт заключался в том, что посреди бурного моря они обе находились в одной лодке, капитаном которой был Нерон. Задавал курс и часто даже сам не знал, куда плыть. Возможно, Агриппина в корыстных целях надеялась вернуть себе прежнее влияние, сблизившись с дочерью Клавдия так предполагает Тацит. Но, возможно, она стремилась к большему, например, к сохранению династии. В любом случае, имело смысл проявить заботу об Октавии, ни о какой попее Сабине и речи не было. Но с ее появлением в жизни Нерона все внезапно стало очень серьезно. В сексуальных отношениях Нерона с рабынями или вольноотпущенницами, такими как Акта, с точки зрения Агриппины, не было ничего хорошего но они отличались от предполагаемой большой любви к римской аристократке с неуемными амбициями. Следовательно, у Агриппины были причины первой воспротивиться попыткам Нерона пригласить во дворец новую императрицу. Но было ли у нее право голоса в 58 и 59 годах? Инцестум, инцест, которого едва избежали. Думая о следующем шаге, Нерон колебался. По словам Тацита, Попея в частности громко заявляла, что Нерон все еще зависим от своей матери. Ибо почему, если только он не уступил влиянию Агриппины, император не смог добиться развода с Октавией, а затем и признания императрицей ее, Попеи, красивой, умной и плодовитой женщины из благородной семьи? От таких слов в волосы вставали дыбом. С отчаянной насмешкой Попеев высказала Нерону все по поводу его демонов по материнской линии, обвинила его в незрелости и безволии и потребовала, чтобы он распрощался с матерью. В то же время в своей тираде она щедро поливала Агриппину едким цинизмом. Мать Нерона, вероятно, могла вынести только такую невестку, как Октавия, которая ненавидела ее сына. Созданный здесь образ Нерона сводит императора по образу и подобию Клавдия к излюбленному мотиву античных авторов – подчинению женщине. Попея нужна для того, чтобы нашептывать, убеждать, принимать решения. Куда больше удивляет роль Агриппины, на которую намекает Попея. В последний раз Агриппина в своем прежнем качестве появляется у Тацита в 1955 году, когда он рассказывает, как Нерон чуть не убил свою мать. О том, что было позже, нет никакой информации, никаких четких указаний на то, что Агриппина снова приобрела большую власть, не говоря уже об особом влиянии на своего сына. Тезис о том, что Агриппина, как полагают, вернула контроль над Нероном в 58 или в начале 59 -го года, возник практически из ниоткуда. Однако нет никаких оснований полагать, что такая версия ошибочна. Как нет и сомнений в исключительно тесной связи между Агриппиной и Нероном, какой бы сложной, изменчивой и многослойной она ни была на протяжении многих лет. Разумеется, Нерон поддерживал общение с Агриппиной, несмотря на ее отстранение от власти. Свитони даже упоминает о своего рода психологической войне, начатой Нероном. Император платил людям за то, чтобы они с безопасного расстояния оскорбляли Агриппину пока она отдыхала на одной из своих загородных вилл. В этом смысле, начиная с 1955 года, во время встреч матери и сына в воздухе витали флюиды. Но какого рода, никто никогда не узнает. Не все отражено в древних текстах. Агриппина, возможно, больше не вызывала сильных землетрясений, но ей неплохо удавалось создавать небольшие толчки. Конечно, нейрон не мог спокойно шагнуть ни влево, ни вправо, независимо от того, император он или нет. Обычно Тацет не называет свои источники, но для следующей драматической сцены он сделал исключение. Возможно, эта тема была для него слишком деликатной. Тацет пишет, что историк Марк Клуверов, а также другие письменные источники и не в последнюю очередь устные предания, сообщают, что Агриппина решительно пыталась соблазнить Нерона, чтобы не потерять его из-за попеи причина, Агриппина хотела таким образом закрепить за собою власть. Фабий Рустик, который также писал исторические труды, напротив утверждает, что инициатором попытки инцестум, кровосмешения, была не Агриппина, а Нерон. Тацит явно склоняется к версии Клувия Руфа. Он подчеркивает это, быстро резюмируя в нескольких строках непристойное прошлое Агриппины, разумеется, не без преувеличения. Различные настроения в источниках Тацита довольно интересны сами по себе и словно сквозь увеличительное стекло демонстрируют общую проблему в отношениях между Нероном и его окружением. Клови -Руф был сенатором и примирился с правлением Нерона в 60-е годы. Похоже, у него не было особых проблем в отношении Императора и его приоритетов. Возможно, поэтому он и выставлял Агриппину коварной соблазнительницей. Фабий, обвинивший Нерона в порочной связи с матерью, стал близким другом Синнеки, поэтому он не смог найти добрых слов о Нероне, возможно, даже в собственном историческом труде, который использовал Тацит. Две версии одной истории, и обе имеют свои причины. Светони ничуть не сомневался, что Нерон всегда испытывал влечение к своей матери. Он знает о проститутке, удивительно похожей на Агриппину которую Нерон включил в число своих наложниц именно по этой причине. Все очевидно. По свидетельствам, каждый раз, когда Нерон путешествовал в Паланкине со своей матерью, на его тунике появлялись подозрительные пятна. Слухи – тяжелая пища для ума во всех отношениях. Римская публика забила тревогу, когда прозвучало слово «инцестум» – «инцест». Подобно прелюбодеянию, но не менее драматично, это преступление нарушало изначально сакральные семейные структуры и таким образом подрывало основы римского общества. Религиозный корень этого преступления отчетливо виден в самом слове. За ним стоит инкастум, нечто, что не является кастум, а наоборот, что-то испорченное и оскверненное в рамках культа. В конце концов, как пишет Тацит, Синека спас ситуацию, предложив идею, ставшую для Агриппина роковой. Он послал Акту в императорские покои, чтобы та шепнула Нерону на ухо, что если он совершит инцест со своей матерью, опасность будет угрожать не только ей, как его любовнице, но и ему самому. Ни один солдат Рима, даже самый преданный претерианец, не последует за императором, разделившим ложе со своей матерью. Акта придала всему этому большое значение, по указанию Синеки, добавив, что Агриппина уже распространяла такие слухи и даже хвастается этим при любом удобном случае. Безусловно, это полная чепуха. Зачем Агрипине, которая могла быть какой угодно, но точно не глупой, так пятнать свою репутацию? Именно ее хорошие отношения с притерианцами были тем самым козырем в рукаве, который она всегда могла разыграть. Все это кажется очень надуманным, и вряд ли возможно допустить, что Нерон поверил этим наветам, если их изложили ему именно так. Якобы весьма легкомысленное отношение Агриппины к теме кровосмешения в сочетании с проблемой, которую отметила Акта, будто Нерон в случае инцеста рискует потерять столь важную для него поддержку солдат, а также давление на бесхребетного императора, жаждущий официального брака Попеи, единственные крохи в древних текстах, объясняющие первый крупный переломный момент в жизни Нерона. Что случилось дальше, знает каждый. Нерон убил свою мать.